«Теперь твоя очередь, милая Анна, рассказать мне, как ты попала в дом умалишенных, хотя я и знаю, что тебя упрятала сюда злая мачиха но мне неизвестны подробности. Хорошо, я готова». И Анна стала рассказывать о том, как судьба забросила ее с родины в Германию, в дом умалишенных. В повествованиях Анны было очень много общего с историей, рассказанной о себе Луизой, и Анну тоже кинули в дом умалишенных преступление нечистая совесть и крестолюбие. Анна Гавриловна Перлушина была дочерью богатого, сановного барина, занимавшего видный пост при дворе. Отец и дочь обожали друг друга, и их крепкую дружбу не могли расстроить даже вмешательство и происки третьего лица, ставшего между ними, когда Анне исполнилось 16 лет. К тому времени Гаврил Степаныч, рано овдовевший, женился вторым браком на кокетливой вертлявой красавице – Елене Дмитриевне Завьяловой, которая постаралась влюбить в себя богатого и важного старика. Анна сразу поняла, что Елена Дмитриевна не любит старого мужа. Видела девушка также и то, что молоденькая мачеха заигрывает с посторонними мужчинами, что она не непрочно оставить рога старику». Дорожа отцовской честью, Анна Гавриловна стала присматривать за мачехой. Это бесконечно раздражало молодую женщину, и она стала прилагать все усилия, чтобы восстановить отца против дочери и таким образом избавиться от своего домашнего ментора. Но, как мы уже говорили, никакие происки не могли поссорить отца и дочь. В этом пункте кончалось влияние молодой жены». Тогда Елена Дмитриевна стала уговаривать мужа выдать дочь поскорее замуж. Однако и тут она наткнулась на неожиданное препятствие. Перлушин не хотел принуждать обожаемую дочь к браку и ждал, пока она сама найдет себе жениха по душе. Таковой, наконец, отыскался в лице Зиновия Борисовича Заболоцкого, молодого и красивого гвардейского офицера, бывшего частым гостем Перлушиных. Но какую бурю подняла Елена Дмитриевна, когда муж однажды сообщил ей, что ее желание, по-видимому, скоро исполнится, так как молодые люди явно нравятся друг другу. Насколько прежде Елена Дмитриевна была изобретательна в подыскании причин, по которым Анне надо выходить поскорее замуж, настолько же изобретательна была она теперь в доказательствах, что Анюте ни в коем случае замуж выходить не следует, особенно за Заболоцкого». Однако все обвинения, которыми сыпала Перлушина по адресу молодого офицера, не подтвердились, и Гаврил Степанович никак не мог взять в домек, почему его жена так не взлюбила Заболоцкого. Старик был далек от мысли, что Елена Дмитриевна сама была влюблена в красивого офицера и ревновала его к падчерице. Как не мутила мачиха, счастье молодой пары, видимо, налаживалось. Заболоцкий объяснился с Анютой и получил ее согласие, одобренное также и стариком отцом. Теперь Елена Дмитриевна положительно не находила себе места от ревнивой злобы. Не видя другого исхода, она поделилась своим горем с ключницей Лукерьей. Это была вдова сорока, нелюбимая всей дворней за наушничество. А Анютой за вороватость. Но Елена Дмитриевна сразу сделала Лукерью своей наперсницей, не раз обделывая при ее помощи свои нечистые дела. Подумав над горем Елены, Лукерья заявила, что в данном случае не обойдешься без приворотного зелья. Если бы достать такого нашептанного знахарка зелья и заставить Заболовского принять его, молодой офицер сейчас же разлюбил бы Анюту и стал бы сохнуть по Елене Дмитриевне. Так, по крайней мере, уверяла Лукерья. Елена поручила Лукерье за любые деньги достать такого зелья, и вскоре Лукерье принесла ей какой-то порошок, который следовало лишь дать предмету Елены незаметно испить в вине или в воде. Елена Дмитриевна воспользовалась первым случаем, когда Заболоцкий попросил стакан воды и всыпала стакан порошок. Молодой офицер залпом выпил воду и только тогда заметил, что она имеет какой-то странный привкус». В первый момент Анюта не обратила внимания на эти слова, но когда через полчаса Заболоцкий вдруг стремительно побледнел и чуть не упал на пол от внезапного припадка головокружения, она не на шутку встревожилась. В конце припадок повторился в сильнейшей степени, и в конце концов Заболоцкого пришлось отвезти домой. Дурное предчувствие поселилось в сердце девушки. Конечно, она не знала тогда, что мачеха влюблена в ее жениха. Но ей пришло в голову, что Елена Дмитриевна была способна отравить Заболоцкого из ненависти к ней о нюте. Эта мысль все крепла в душе девушки по мере того, как Заболоцкому становилось все хуже. Через несколько дней врачи решительно заявили, что они не надеются на спасение пациента перепутала ли знахарка средства, или Елена Дмитриевна подсыпала в воду слишком большую дозу. Но факт отравления Заболоцкого был несомненным, и в конце концов Анюта пришла к выводу, что Заболоцкого действительно отравила мачеха. Когда Зиновию стало совсем плохо, Анюта не утерпела и кинула Елене в глаза это обвинение. Молодая женщина страшно рассердилась и пригрозила девушке домом для умалишённых. Очевидно, с той поры эта угроза серьёзно запала ей в душу, потому что в конце концов, хотя и много позднее, Елена Дмитриевна привела её в исполнение.